Глава 3. А я вам говорю, настаивал адмирал Бенден, не надо никому ничего говорить об Эмили. Ангола и Эзра дипломатично промолчали. Джоэл Лилиенкамп нахмурился. Он явно хотел что-то сказать, но в последний момент передумал. Полу Бендену до смерти не хотелось, чтобы Джоэл начал принимать ставки на то, поправится губернатор Бол после травмы или нет. Адмирал посмотрел на Фулмера Стоуна нервно требящего в руках промасленный кусок ветоши. В Форт-Холде мы объявим, что Эмили Бол решила немного отдохнуть. Если верить докторам и медицинским мониторам, контролирующим ее состояние, это не так уж далеко от истины. Для всех остальных губернатор Бол сейчас очень занята Со всеми вопросами просим обращаться к Эзри Керуну. Болл нервно заходил по своему новому кабинету. В комнате прямо над главным залом. Сквозь вырубленные в скале, о... в скале окна отсюда открывался превосходный вид на ровные ряды грузов и всяческих припасов, дожидающихся своей очереди, чтобы перекочевать в подземные кладовые Форт Холда. Так много дел, так не хватает Эмили. На людях адмирал старался выглядеть спокойным и уверенным. Но здесь, в кругу друзей, он мог позволить себе немного расслабиться. Аварию тяжелого скутера наблюдали, наверное, все, без исключения жители форта. Но мало кто из них знал, что в нем летела и Эмили Болл. Можно было честно рассказать о состоянии здоровья пилота. В конце концов, сломанные руки заживают быстро. Остальные пассажиры вообще практически не пострадали. Хорошо еще, что члены спасательной команды не узнали Эмили. Ее лицо было залито кровью. Так что о ранении губернатора никто даже не подозревал. Вот Пол и решил скрыть этот факт, хотя бы до тех пор, пока Эмили не пойдет на поправку. Люди и так нервничали. Бесконечные падения, потом извержение вулкана, вынужденный переезд на северный континент с его подземными убежищами, а теперь еще авария скутера и потеря в результате части незаменимых драгоценных медикаментов. Полу не хотелось добавлять в этот список еще и тяжелое ранение, любимое всеми Эмили Бол. «Пьер не возражает», — продолжал Пол. Он чувствовал, что с ним не согласны. Значит, нужно было найти убедительные доводы. И не просто не возражает, а прямо-таки настаивает на соблюдении секретности. Он уверен, Эмили сама бы пожелала, чтобы мы поступили именно так. Шагая взад и вперед по кабинету, Пол ненароком взглянул в окно и поморщился, словно от боли. На зеленом склоне холма рваная рано чернела длинная глубокая траншея, след рухнувшего с небес скутера. — Эзра, — попросил он, — пусть кто-нибудь это засыпет, радно? Эзра кивнул и сделал пометку в своем блокноте. — И сколько времени ты собираешься держать в секрете травму Эмили? — спросил он гола. «Столько, сколько нужно. Черт тебя подери, Ангола!» Взорвался Пол. «Мы можем избавить людей от лишнего беспокойства. Почему этого не сделать? Особенно, если мы не можем сказать им ничего конкретного. Когда поправится Эмили?» «Еще поправится ли?» Пол тяжело вздохнул. Рана на голове не так уж и серьезна. Кости, во всяком случае, остались целы. «Но все остальное...» «У нас просто нет необходимой аппаратуры». Чтобы нормально лечить множественные переломы, отягощенные сотрясением мозга и сильной потерей крови. В комнате повисло тяжелое молчание. Вы мне лучше скажите, как у нас дела с доставкой грузов с юга? – спросил Эзра. По правде говоря, не очень хорошо, недовольно буркнул адмирал. Оранжевые следует доставлять в первую очередь, подал голос Джоэл Лилиенкамп, поудобнее устраиваясь на стуле. Если мы их потеряем, то последствия будут катастрофические. Не то, чтобы мы успевали разбирать те грузы, что уже в форте. Лилиан Камп поморщился. Впрочем, тут все-таки безопаснее, чем на открытом всем ветрам и падением пляжа. «Фулмар!» — адмирал резко повернулся к инженеру. «Когда будут готовы тяжелые скутеры?» «Дэзи рвет и мечет, и я его прекрасно понимаю». Инженер поднял на него красные от недосыпания глаза. Что он мог ответить? Его люди выбивались из сил, работали ночами, сутками напролет. Но скутеры были хуже хламид... хламиды нищего. Как ни латай, все равно чего-то не хватает. Отлетали они свой ресурс, вот и весь сказ. Мы делаем все, что в наших силах, вставая, сказал Фулмар. Он рассеянно посмотрел на тряпку у себя в руках и, словно не зная, что с ней делать, сунул в карман. — Мне надо знать, сколько скутеров будет в строю в тот день, когда нам придется встретить падение над фортом, — заметил Бенден. — Сейчас я не могу ответить на этот вопрос, — покачал головой Фулмар. — Мы должны тщательнейшим образом проверить все машины, все до единой. — Хватит нам и одного крушения. — В случившемся никто не виноват, — твердо сказал Пул. — Фулмар корит себя, что выступил, то выпустил тот скутер в полет. Если уж на то пошло, то мне не надо было уговаривать Эмили срочно перебираться на север. Джоэл тут поделился со мной, что груз в кабине закрепили недостаточно надежно. И все-таки давайте согласимся, что этот случай был несчастным, и не более того. Мы просто быстро и организованно провели эвакуацию поселка. Мы заранее подготовили подходящее жилье на северном континенте, но теперь нам кровь из носу надо отразить падение. Он больше не надеялся ни на помощь дракончиков, ни тем более драконов. «Ты сделал что?» — воскликнула Зорка, и ее загорелое лицо побледнело от ярости. Фаранта пронзительно затрубила. Коренат тревожно замотал головой. «Да ты не горячись, Зорка!» Шона даже немного обидела такая реакция на его поистине великолепные новости. Я не собирался лететь через промежуток. Я об этом даже и не думал. Просто так получилось. Я сказал Каринату, что нам надо в гавань как можно быстрее. И тогда он телепортировался. — Это было очень просто, — скромно заметил Каринат. — Я уже все рассказал Фаранте. И она мне поверила. И дракон укоризненно поглядел на бушующую зорку. А остальные... Остальные откуда узнали, как и куда лететь?» В глазах молодой женщины черными озерами, озерами плескался страх. «Им рассказал Коренат», — пояснила Фаранта. «Мы добрых два часа потом разбирали, что и к чему». Улыбнулся Шон, надеясь увидеть ответную улыбку у своей жены. Обняв ее за плечи, он провел ее к радостно-голдящим всадникам. «Мне кажется», — продолжал он, тщательно подбирая нужные слова. Нас всех до смерти перепугала гибель Марко и Дулута. Но теперь мы на своей шкуре знаем, почему Марко запаниковал. «Зорко, такого ты себе и представить не сумеешь. Это невозможно описать. Ты ничего не чувствуешь. Понимаешь? Совсем ничего. Даже дракона под тобой, и тот исчезает. Остается только беспросветная тьма и нестерпимый холод. — Это промежуток, — назидательно сказал Каринат. Фаранта фыркнула. Похоже, она, как и ее всадница, не склонна была ничего принимать на веру. — Кстати, а где Дэйв? — спросил Шон. — Их уже видно, — ответил Коренат. Одновременно ответила Зорка. Фаранта говорит, что Дэйв сядет через пару минут. Полент сообщает, что они славно поохотились. Красное бегающее мясо. Зорка улыбнулась. И Шон понял, что он прощен. Ну, или почти прощен. «Друзья!» – забравшись на большой ящик, начал шоу, когда все три крыла собрались вместе. «Все вы знаете, что сегодня драконы Перна впервые пролетели через промежуток». Раздались дружные аплодисменты. «Знаете, что мы сейчас сделаем?» «Мы телепортируемся в бухту Кахрейн. Мы знаем, как выглядит она с воздуха». Коренат говорит, что он все объяснил остальным драконам. Он даже утверждает, что они сами знают, как добраться до бухты. Но давайте не будем рисковать. Пусть каждый всадник представит себе Кахрейн, наше место назначения. И пусть отныне это станет такой же неотъемлемой частью предполетной подготовки, как застегнуть ремни безопасности и проверить воздушное пространство над головой. — А им что скажем? — спросил Давид, махнув рукой в сторону севера. — Эмили улетела в форт, — задумался Шон. — Пол и Бэй обещали вернуться первым же скутером, но их до сих пор нет. Шон испытующе поглядел на Зорку. Девушка кивнула. Я предлагаю никому ничего не говорить, чувствуя поддержку остальных всадников, сказал Шон. Покажем им окончательный результат драконов, сражающихся с нитями. Нам предстоит лететь в Семинол. И мне кажется, этот перелет даст нам возможность как следует потренироваться в использовании промежутка. Мне не хотелось бы начинать телепортацию в место, где я еще никогда не бывал. К тому же по дороге мы познакомимся с районами, где нам вскоре предстоит сражаться с нитями. Но наши драконы еще не умеют выдыхать пламя, — заметил Питер Семлинг. Огненный камень встречается вдоль всего побережья, — ухмыльнулся Шон. Мы все видели, как его жуют наши дракончики. С огнем, мне кажется, проблем не возникнет. Одно дело телепортироваться с места на место, — подлял руку Джерри. Этому мы вроде бы научились но совсем другое — перелетать через промежуток на полметра в сторону, причем так, чтобы увернуться от падающей нити или спускающегося скутера. Марко не ожидал телепортации и растерялся, — уверенно сказал Шон. — По правде говоря, у меня еще и сейчас мурашки бегут по спине при мысли о промежутке. Залететь в него неожиданно, ни о чем не подозревая. Брррр! Но теперь мы знаем, чего ждать. А раз так, то мы приспособимся. Выберем оптимальную тактику. Шон вытащил из-за голенища своих летных сапог длинный нож. Большинство из нас уже сражались с нитями. И, наверное, все помнят, как они падают. Юноша быстро нарисовал на серой поверхности пепла несколько косых линий. Всадник видит, что ему угрожает столкновение. Сам он здесь. Шон ткнул острием ножа в землю. Нить здесь. Точка столкновения вот она. Тогда он представляет себя чуть-чуть впереди. Остреё ножа скакнуло на новое место. По пути в Семенов мы потренируемся этот манёвр. Впрочем, тут я ничего нового не придумал. Если вы наблюдали, как ведут себя дракончики во время падения, то наверняка заметили, они используют именно эту тактику. Ну а если она по силам дракончикам, то драконам это и подавно по плечу. Точно! — воскликнул один из парней. И Шон широко улыбнулся. — Ну, раз так, то давайте грузиться и возвращаться в Кахрейн. Только чур телепортацией. — А если нас кто-нибудь увидит? — испугалась Тарри. — Ну и что? Летающие шаки всего лишь займутся тем, для чего их сделали, — язвительно ответил Шон.